Глава 79. Патенты, немного подумав, я оформила сразу же на несколько фасонов бюстгальтера чулки с поясом и колготки, трусики и пеньюары. Да, носить такое смогут только знатные дамы. Пояс без резинок, потому на чулки нашиваются тонкие ленты и привязываются к лентам пояса в натяжку красивыми бантиками. Безгорничный такой номер не проделать. А вот вязаные крючком колготки все же немного тянутся. И делать их можно и кружевными, и теплыми. Да, конечно, стоить это будет дорого. Но все новинки в любом мире стоят дорого. Весь вопрос — приживутся ли. Ради моих патентов герцогу пришлось пойти на неслыханное дело. В Гришское бюро патентов, государственную по сути организацию, пришлось взять на работу женщину, Просто потрясение устоев. С другой стороны, не может же мужчина оформлять патенты на такое. Ну а леди Тафин, обедневшая дворянка, останется работать в бюро. Вдруг будут еще изобретения столь же дамские. А если нет, всегда можно поручить леди бумаги попроще. Подумав, я решила не отлучать от кормушки семью герцога. Пробные экземпляры были приготовлены на размеры леди Кароль. Пусть у Маркизы будет свой источник дохода. 10% меня не разорят, а следить кому-то за качеством изделий и финансами надо. Кроме того, если идея кажется выгодной, красотки начнут набирать в долг. Достаточно вспомнить долги Маризы. Если бы не я, лавочники не дождались бы денег. А вот при соучастии Маркизы Крайт бизнес будет надежнее. Раз, она получит свой небольшой доход, два, ну и основную часть денег для мастерских, я собиралась стрясти с неё же. С меня патенты, с Гвайры Турин работа, организация мастерской, обучение швей и вязальщиц и прочее. А пока патенты оформляют, Гвайра Турин проходит школу в замке. С ней шесть нанятых мастериц, подписавших договоры на 10 лет работы. С ней и девушками занимаются и Равена, и Гвайра Фай, и я сама. Гвайра Турин должна точно знать, что и как делается, что и как производится. Памятая о той своей жизни, фирму я решила назвать «Дамское счастье». «Привет вам из другого мира, господин Эмиль Заля. Конечно, сперва стоит спросить у герцога и мужа мадам, но не думаю, что они откажутся от лишнего денежного ручейка в семью. А уж маркиза пусть ищет выходы на столичный рынок. Мне своих забот хватает. После первого разговора со мной герцог Гришский долго раздумывал. Потом беседовал с сыном, потом они очередной раз вызвали меня в Гришск и долго расспрашивали. Что самое занимательное о мастерской и о процессе производства, расспрашивал маркиз Крайт. А герцог, как ни странно, больше пытался понять именно меня. Как я отношусь к мужу, сколько детей собираюсь рожать, кто будет управлять графством, когда Марк вернется? Умен мужик. Я понимаю, что его тревожит. И не зря тревожит, между прочим. В отличие от сына, он смотрит гораздо глубже. Но ничего плохого я в этом не вижу. Кто знает, какие глубинные социальные проблемы в будущем минуют этот мир, если женщины хотя бы частично научатся зарабатывать сами сейчас. Не от нужды, а для некоего внутреннего чувства независимости. Пусть пока оно и появится только у аристократок, любой океан начинается с капли. Герцог и сын некоторое время раздумывали, слишком непривычно была мысль, что леди может что-то организовать сама и иметь свои доходы. Да, я, конечно, просто исключение исправил. Но где есть одно исключение, почему бы не появиться второму? Решив, что деньги лишними не бывают, разрешение свёкр ему ждали. А у леди Кароль оказалась волчья хватка. Если честно, я даже не ожидала. Она уговорила меня оставить мастерскую не в Гришске, а в ее личном поместье. Во-первых, так не нужно платить налог герцогский, а плата налога будет идти только с той части, что будет продаваться в самом Гришске. Во-вторых, Леди Каррель намеревалась после запуска мастерской провести сезон в старой столице Сальве, при дворе принца и принцессы. Соответственно, все модели она сможет продавать там. Доставка не будет слишком сложной, а она постарается найти там надежных людей и открыть модный магазинчик для светских дам. Да, там тоже высокий налог на торговлю, но и рынок не маленький. Вообще думаю, что проблема рынка нас не будет волновать еще очень долго благо и Гришск, и Ромар — портовые города. Леди Кароль очень вдохновил мой пример, и она решила, что сможет справиться с производством такой красоты. Надо сказать, что после того, как маркиза Крайт перемерила все пробные экземпляры и показала их своему мужу, муж стал горячим поклонником идей мастерской, обещал всяческую поддержку и помощь. Обдумав, я рискнула пригласить леди Кароль с мужем в графство. Просто посмотреть, что и как работает, как живут люди. Если удастся вдолбить леди, что достойное жилье и некоторые удобства для рабочих себя окупают, то буду считать, что свою миссию в этом мире я выполнила. Маркиз и маркиза Крайт прибыли гостями в мой замок в сопровождении небольшой свиты. При маркизе были шесть фрейлин, И две личных горничных. Маркиза сопровождали управляющий, секретарь, и четыре человека личной охраны, приближенные и друзья, личный камердинер и посыльный. Горничных должна была предоставить я как принимающая сторона. Подарок, который привезла мне маркиза Крайт, вызвал кучу охов и ахов у всех, включая меня. В изящной плетеной корзинке. На подушечке из голубого атласа лежали два крошечных котенка: Белоснежная пушистая девочка, немедленно получившая имя Снежинка, и дымчатый серый в яркую черную полоску мальчик. Равена назвала его Пикс, потому что он ужасно смешно пищал. Кошки здесь были большой редкостью, стоили безумно дорого и приплод давали мало и не слишком охотно. Эти двое были куплены для меня в питомнике от разных родителей. Значит, они вполне могут давать мне потомство. Ну, хотя бы раз в пару лет. Я высоко оценила подарок. Не столько затраченные деньги, но и желание леди Кароль за в сцены, которые были у нас раньше. Проблемы начались практически сразу после размещения гостей. Я выделила им целый четвертый этаж. Там после ремонта теперь размещались гостевые комнаты. Через два часа после приезда я решила лично пригласить гостей к столу. Поднялась на четвертый этаж и столкнулась с дворянами, сопровождающими герцога. Господа решили выпить перед ужином и сидели в проходной общей гостиной за кувшином вина. На столе стояла легкая закуска, хорошая посуда. Лежали чистые салфетки. Нужно будет похвалить горничных и выдать премию. Все отследили и сделали на пять. Один из сопровождающих маркиза, некий лорд Ливон, выразил недоумение возрастом горничной. Его не устроила Лура Шапо. Лорд Ливон, чем же плоха Лура Шапо? Она работает в замке дольше всех, неболтливо и очень старательно. О, ваше сиятельство, но она старуха. И лорд безмятежно уставился на меня своими прекрасными синими очами. Он действительно был красив, этокий херувим переросток. Даже тонкие выщипанные в нитку усики не портили мужественной красоты черт. Льняные кудри ему завела сама мать природа, да и фигуры не обделила. Щеки же лорда покрывал нежнейший румянец, наводивший на мысль о скромности и невинности носителя. Этакий, Конфетный красавчик. Сладкий до зубной боли. Да, не учла, что скотское отношение к обслуге часто является нормой. Остальные лорды внимательно прислушивались к беседе. Лорд Ливон. Я пригласила в гости Маркиза Крайта в семейный дом. Слово семейный я выделила голосом. И здесь не работают горничными бордельные девки. У вас есть еще вопросы? В конце концов, я графиня, а эта скотина — дворянин безземельный. Более того, лорд Левон, если я узнаю, что вы сделали попытку более тесно пообщаться с молодыми горничными, я буду очень недовольна. Надеюсь, вам понравится в моем замке. Повернулась к ним спиной и вышла. Ненавижу таких хлыщей. Пригласить гостей к ужину я попросила леди Россу. Первый ужин прошел вполне успешно. Поскольку гости приехали, скажем так, учиться и оценивать перспективы совместного бизнеса, то настроены и Маркиз, и леди Кароль были более чем любезны. Думаю, что и сопровождающие их получили соответствующую инструкцию от хозяев. Во всяком случае... Моя Равена вполне оживленно болтала с фрейлинами и обсуждала блюда с леди Карль и делилась некоторыми рецептами. Взаимно, надо сказать. Капитан Кирк, на удивление, позволивший себе второй бокал вина, вспоминал с мужчинами войну и травил байки. В общем, все прошло мило и по-домашнему. Единственное, что меня царапнуло, это то, что лорд Ливон... Провожая после ужина дам в гостиную слишком долго и нежно целовал руку Равене. Ну, возможно, я несколько предвзято. Гости все же несколько устали с дороги, потому наши посиделки были не слишком долгими. Дамы прощались и расходились по спальням. Утром после завтрака гостей забрала леди Равена. Она повела супругов и сопровождающих к себе в мастерскую. Показать, что и как устроено, как ведутся бумаги, как собирают готовые изделия. Да, мы пошли все. А вот маркиза сопровождал только секретарь и лорд Ливон. Мужчины предпочли посетить конюшню с капитаном Кирком. Почти до обеда маркиза общалась с леди Равенной. После обеда маркиз выразил желание побеседовать со мной. Попросив Равену побыть хозяйкой, я, леди Росса и Маркиз прошли в мой кабинет. Маркиза смутили расходы на содержание мастериц. «Зачем же зарплата слепым женщинам, леди Катрин? У них нет семьи, им некуда даже тратить такое богатство». Разговор был долгим. «Маркиз действительно не понимал. Тут даже не жадность, нет». Мысль о том, что эти женщины могут иметь какие-либо желания, просто не приходила в его светлую голову. Пришлось объяснять, что верность людей должна хорошо оплачиваться. Я просто предложила Маркизу пройтись по замку и сманить себе на службу да хоть кого. Кого получится, Маркиз, надо сказать, не поверил. Обход замка он начал после обеда. Закончил ближе к вечеру совершенно потрясенный. С ним отказались уехать даже мальчишки с конюшни. Я не понимаю, леди Катрин. Просто не понимаю. Я предлагал сумму в два раза выше, чем вы платите, хотя, должен сказать, у ваших служащих неслыханное содержание. Очень дорого. Но даже за сумму в два раза большую никто не согласился. «Вас может очень удивить то, что я скажу, Маркиз, но особого секрета в такой верности нет. Я могла бы платить и меньше». «Вы их приворожили, леди Катрин!» Маркиз шутил, но... «Видите ли, дорогой Маркиз Крайт, я росла в семье, где была только лишним ртом. Не потому, что не хватало денег, а потому, что моя мачеха превыше всего ставила собственные желания». И в своем доме я сделала все наоборот. Каждый человек, приходящий сюда служить, может рассчитывать на мое уважение. Сразу. Даже если он всего лишь помощник конюха. Вспомните, чему учит нас священная книга начала. Каждый человек голым придет в этот мир, голым же и уйдет. Только дела его оставят свой след на песках времени. «Не понимаю. Что значит уважение помощника конюха? Вы что, общаетесь с ними?» «Нет, маркиз, практически нет. Но я не считаю его недостойным моего внимания. И если он окажет мне услугу, не забуду поблагодарить. Мы все приходим в этот мир голыми. И вы, и я, и мальчишка-конюх. Мы рождаемся одинаковыми. Понимаете?» Все равно не понимаю, Леди Катрин. Я уважаю любого человека, работающего на меня. Я слежу, чтобы он хорошо ел, чисто и тепло одевался и жил в удобном месте. И я не позволю его обижать, даже конюх. Разумеется, я не занимаюсь всем этим сама, но любой слуга, поступивший на службу, быстро понимает, что его не будут унижать просто так по повелению левой пятки госпожи. Он не боится, что его труд останется незамеченным. Он знает, что за хорошую работу о нем позаботятся. Не выкинут на улицу больного, случись такое несчастье. Не отправят в приют, если состарится. В самом начале моей деятельности я уволила старую посудомойку с работы. Она уже плохо видела и не справлялась. Но она проработала в замке больше 40 лет. С первогорничной, потом мыла посуду. Сейчас она живет при замке, ее кормят, одевают и обслуживают. В какой-то мере я отношусь к ним как к равным. Посудомойку? Обслуживают? Маркиз был шокирован. Да, сударь, да! Она старуха, и ей трудно готовить самой. Ей помогают одеваться и есть. Она честно трудилась всю жизнь. Если бы у нее был сын или дочь, я назначила бы приличную пенсию, и она бы доживала в семье. Но ее сын и невестка погибли в войну, и доживать она будет здесь, как человек, а не как бродячее животное. И остальные служащие видят это. Уважение к людям и забота о них — вот и весь секрет, господин Маркиз. Если человек станет калекой у меня на службе, он будет иметь тепло и еду до конца жизни. Отсюда такая преданность. Люди просто не боятся, господин Маркиз. Как странно, леди Катрин, устроена ваша прелестная головка. Увы, господин Маркиз, мне слишком рано пришлось стать хозяйкой. Когда приедет мой муж, думаю, что он возьмет на себя большую часть забот о замке. А вам могу сказать, деньги и забота о служащих — это то, что сделает любое дело доходным. Ваши работники должны стараться и знать, что их старания окупятся. Благодарю за беседу, леди. Я подумаю над вашими словами. Следующий день мы предполагали провести в мастерской Шибори и посетить поселок замковых рабочих.